Мать Стивенна, его брат и один из двоюродных братьев остались дожидаться на углу пустынной фостер-плейс. А Стивен с отцом поднялись по ступеням и пошли вдоль колоннады, где прохаживался взад и вперёд часовой шотландлец. Когда они вошли в большой холл и стали у окошка кассы, Стивен вынул свои чеки на имя директора ирландского банка: один на 30 и другой на 3 фунта. И эту сумму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 накидку за 20 гиней. Ну вот, получили, сказал мистер Дедол. Неплохо бы пойти пообедать, сказал Стивен. Только куда? Пообедать? сказал мистер Дедол. Ну что ж, это, пожалуй, не дурно. Только куда-нибудь, где не очень дорого, сказала миссис Дедол. Второй разряд? Да. Куда-нибудь поскромнее. Идёмте.